Глава десятая. Друг мой Костя. Давно собирался тебе написать, да всё как-то не получалось. И не от того, что служба заела, а совсем от другой причины, которой состоит в том, что влюбился я, брат мой, по уши, так влюбился, что и не ожидал сам от себя. Вот ведь бывало и прежде, как будто тоже влюблялся, и казалось даже что сильно. Но теперь я вижу, что прежнее всё было не то, не любовь, а в крайнем случае увлечение. Но такого, как сейчас, чтобы всё время только этим и жил, никогда не бывал. По долгу службы обязан ездить в Тютюшах, где мне дана казённая квартира, но в ней я почти не бываю. Как только выпадает свободное время, сажусь на лошадь и еду в Никифорово. И еду, надо сказать, каждый раз как на праздник. В доме Фигнеров я стал уже как бы своим человеком. Они встречают меня с неизменным радушием и гостеприимством, относясь ко мне как к родном. Точно так же отношусь к ним и я, хотя и не закрываю глаза на отдельные недостатки отдельных представителей этого рода. Но попробуй описать всё семейство. Николай Александрович, отец Веры. Это высокий, стройный, худощавый человек, стёмными, но уже подёрнутыми изрядной сединой волосами, тёмной же не курчавой бородкой, с глазами бутылочного, как он сам говорит, цвета и с правильными чертами лица, которые он передал всем своим детям. Ходит уверен, говорит громко, несколько истеричен и в спорах с крестьянами часто срывается на крик. Одевается просто: красная рубаха на выпуск широкие шаровары и высокие сапоги. Детей держат в строгости. Вставай и ложись спать в определённое время, одевайся всегда одинаково, как бы в форменное платье. Причёсывайся так-то, не забывай здороваться с отцом и матерью по утрам и прощаться перед сном. Крестись и благодари их после еды и никогда ничего не проси, не требуй ни прибавки, ни убавки. Не отказывайся ни от чего, что тебе дают, да едай всякое кушание без остатка, если даже тебя от него воротит. Не привередничай. Приучайся с детства быть неприхотливым ни в еде, ни в одежде, ни в бытовых условиях. Спи на жёсткой постели, довольствуйся молоком вместо чая и чёрным хлебом вместо белого. Держи живот в голоде, голову в холоде, ноги в тепле. Избегай докторов и будь здоров. Вот любимая его поговорка. Ни малейшего снисхождения к детским слабостям. Раньше чуть что, драл нещадно плетью трёххвосткой. Вера рассказывала, что её шестилетнюю в своё время чуть не искалечил. Но теперь стал немного либеральнее, плетью не пользуется. Но уж зато так посмотрит своими бутылочными глазами, что даже меня, взрослого и видавшего виды человека, дрожь изнутри продирает. При всём том не глуп, начитан. В домашней библиотеке отечественные записки слова дела. Впрочем, не пренебрегает и Понсон д'Ютюраль. По своему честен. Я говорю по-своему, потому что сами мысли его не всегда кажутся мне достаточно честными. Но следует он им без всякой видимой корысти. На крестьян кричит часто, но только в тех случаях, когда они, по его мнению, не понимают своих же интересов. По отношению к начальству держится независимо. Отец мой отзывался о нём как о человеке щедром и великодушном. Прожектор постоянно носится с какой-нибудь пустой затеей. То строит крупарушку, то требует топить печи исключительно гречневой шелухой, то устраивает в Никифорове базар Хотя некому там торговать, держит на Казанском тракте постоялый двор, не приносящий никакого дохода. Разводил пчёл, строил и недостроил кирпичный завод. Последняя его идея использовать силу небольшого ручья, протекающего в саду, для точения на станке деревянной посуды. Для завершения его портрета добавлю, что любит иногда перекинуться в картошке по мелочи, в чём я ему с удовольствием составляю компанию. В былые годы проигрывал сотни рублей, хотя сам себя за это несёк. Екатерина Христофоровна. Полная противоположность своему мужу. Красивую её, пожалуй, не назовёшь, но лицо у неё хорошее, привлекательное и всегда светится мягкой, кроткой улыбкой. Выйдя замуж почти девочкой и родив всех пор 8 детей, два первых мальчика умерли в младенчестве. Она доныне сохранила неплохую фигуру. Во всяком случае, Носов вполне мог бы ещё за ней по волочиться. Она среднего роста, волосы чёрные, глаза карие, добрые. Кажется, она довольно религиозна, сентиментальна, любит цветы и деревья. В литературе предпочитает беллетристику, критики и публицистики. На детей никогда не повышает голоса, позволяет им делать всё, что им вздумается, надеясь на то, что природные и добрые качества сами возьмут в них верх. Сестра Лида, всего на год моложе Веры, только что окончила Родионовский институт. Внешностью и характером пошла, кажется, в отца. Резка прямолинейна, любит говорить правду в глаза, не считает качество всегда безусловно положительным. Книги читают только учёные. Меня как будто недолюбливает по идейным соображениям. считаю, что женщине осталось быть в вере, при нынешних представлениях о браке выходить замуж унизительно. Ибо мужчины, чтобы они не говорили, всегда относятся к женщине не как бы другу и товарищу, а как к рабыне, стремясь подавить её волю и растворить в себе её личность, сделав её только своим отражением. Далее следуют два разбойника гимназиста, о которых ничего толком сказать не могу. Знаю, что оба терпеть не могут всякое учение. Один мечтает стать инженером, другой моряком. Думаешь же, что из них не получится ни того, ни другого, а что получится, знает только Бог. Затем ещё две сестрички, ну, эти совсем ещё малышки: одной 12 лет, другой 5. Особое место в этой семье занимает няня Наталья Макарьевна. Маленькая и подвижная старушонка в больших очках в медной оправе. Это странное существо является неотъемлемой частью всего семейства. Она вырастила три поколения. Несмотря на преклонные лета, на вопрос о возрасте она отвечает, что ей седьмой десяток, хотя Вера утверждает, что этот счёт слышит с тех пор, как себя помнит. Нянька с утра до ночи вертится по хозяйству. Варит варенье, пастилу, брагу, делает наливки, запасает фрукты и ягоды, солит грибы, вяжет тончайшее кружево, словом, мастерица на все руки. При всём том, получает она от господ Нищенское жалованье: полтора рубля серебром, четверть фунта чаю, да три четверти фунта сахара в месяц. Всё её богатство содержится в сундуке, который представляет необыкновенный интерес и является предметом вожделения для всего младшего поколения дома. Чего здесь только нет? Какие-то старые, полусгнившие лоскуты материи, подаренные в разное время от всех поколений господ: табакерки, коробочки, пуговицы, булавки, шпильки, и историю каждой вещи старуха помнит и охотно рассказывает. Но нет для неё большего удовольствия, чем предложить нюхательный табаку, который держит она в серебряной табакерке. И если ты вместе с ней понюхаешь его, да почихаешь вместе с ней душой, то она рада безумно, и старческие глаза её светятся удовольствием. Что сказать ещё об обитателях дома? Приезжают иногда родственники: Пётр Христофорович Куприянов, мировой судья, верен дяде по материнской линии, и тётка Елизавета Христофоровна с мужем, помещиком по фамилии Головня. Всю тоже весьма интересные люди, и уж никак не ретрограды. Дядя вполне разбирается в литературе, поклонник Чернышевского и Писарева, так что с ним мы быстро нашли общий язык. Иногда, находя, разумеется, во мне полную поддержку, подтрунивает над дверью питающий слабость безделушкам. Мячислав Филиппсанович Головня Поляк, так же как мой и Верен Ацы был лесником. Служил ни в чём плохом замечен не был. 6 лет тому вдруг накатили жандармы, перерыли весь дом, схватили хозяина, увезли в Казань, продержали 3 месяца в крепости и выпустили, запретив заниматься государственной службой. В чём дело? Оказывается, его мать, брат и сёстры, жившие в Варшаве, были замешаны в польском восстании. А он причём? А притом. И весь сказ. Вот так. -то. Вводим мы уставы, пытаемся соблюдать законность по мелочам, а как дело доходит до таких вещей, молчи. Политика. Сунишься, гляди и сам по шапке получишь. А уж если закон в одном деле не соблюдается, то нет к нему достаточного доверия и в другом. Так-то, брат. Но я тебе всё о второстепенных персонажах своего романа, а о главном действующем лице молчу. А что говорить? Люблю я её, да и всё. Каждый день с ней счастливое мгновение. День без неё, приходится бывать и на службе пытка. Всё собираюсь сделать предложение, да трушу ужасно. Вдруг откажет? Этого я, кажется, не переживу. При всём своём критическом уме считаю её совершенством. Ты будешь смеяться, но я вот временами смотрю на неё и думаю: Ну какие же в ней недостатки? Я не нахожу никаких. Красива, ты сам видел. Что лицо, что фигура безупречны. Умна, остроумна, добра. Часто подсмеивается над моим высокопарным штилем, но за иронией её, я уверен, скрывается глубокий ум и высокие побуждения. Смотрю на неё и не веросы думаю. Вот то, что искал я всегда. гармоничное сочетание красоты, женственности и ума, плюс души и прекрасные порывы. Это ли не совершенство? Иногда вспоминаю Лизу и думаю: неужели это я собирался жениться на этой курице, у которой на уме ничего, кроме замужества и своего гнёздышка, за которое она вместе со своими малзенфаузе горло готова перегрызть любому, кто посягнёт? О вот, друг мой сердечный, какие дела? Пиши мне, и я тебе буду писать, если не помру к тому времени от счастья. Обнимаю тебя, твой Алексей. Глава 11. Ну, вы прочли статью о Суслове, спросил я, налегая на вёсла. В том месте, в котором мы плыли, Волга делала крутой поворот. А на повороте течение, как известно, бывает быстрее, и надо приложить значительные усилия, чтобы плыть против него. "Да, я прочла эту статью", вздохнула Вера, "но, к сожалению, она не имеет ко мне никакого отношения. Батюшка при всех его либеральных взглядах по существу остался тем, кем был раньше. Из-за границ у меня ни за что не отпустят". "Да, сначала можно попробовать и в России", сказал я, впрочем, не очень уверенно. Мне удалось одолеть поворот, и теперь лодка заметнее продвигалась вперёд вдоль песчаного берега. Алексей Викторович сказал она с упрёком: "Не говорите заведомую глупость. Вы не хуже моего знаете, что в России женщину к высшему учебному заведению не подпускают на пушечный выстрел". "Времена меняются", сказал я, пожав плечами. "Официальное женское обучение не поощряется, но неофициально можно попробовать". У меня в Казани есть друг. Давай я узнаю, Костя Баулин. Он преподаёт в университете патологическую анатомию и мог бы вам посодействовать, если бы ваше желание было достаточно сильным. Вы знаете, что оно достаточно сильно, сказала она с досадой. Я ждала, пока Лидинка окончит институт, но теперь она его окончила, и мы обе готовы учиться дальше. Но что может для нас сделать ваш Костя? Многого не может, но в университете его уважают. Для первого раза вы могли бы довольствоваться ролью вольных слушательниц. Я повернул лодку и уверенно повёл её на середину реки, ориентируясь на одинокую иву на том берегу. "А почему вы так заботитесь о моём будущем?" спросила вдруг Вера. "Потому что я вас люблю", неожиданно вырвалось у меня. "Что? поторопела Вера. Ничего, рассердился я. Вы очень хорошо сами знаете, для чего я постоянно приезжаю в Вашинекифоров, для чего постоянно за вами хожу. Она посмотрела на меня внимательно и вдруг звонко расхохоталась. Она смеялась до слёз, откинувшись на корму. Если вы будете так сильно смеяться, хмуро заметил я, вы можете свалиться за борт. А при том, что вы, насколько мне известно, плаваете не лучше утюга, а вы меня не смешите, сказала она, вытирая платочком слёзы. "Поеень не собираюсь вас смешить", пробурчал я. "Алёша", она весело посмотрела на меня. "Как понять ваши слова? Значит ли это, что вы делаете мне предложение?" "Да, значит", сказал я всё так же хмуро, сердясь на самого себя за этот дурацкий тон. Она опустила в воду правую руку и стала водить ею взад и вперёд. Потом посмотрела на меня из-под соломенной шляпы и серьёзно спросила: "А почему вы делаете мне предложение таким странным тоном, как будто объясняетесь не в любви, а в вражде?" "По глупости", сказал я, смутившись. "И потому, что боюсь отказа". "Аа". Она замолчала и не проронила больше ни слова. пока мы не доплыли до противоположного берега здесь на перезвозе я вернул лодку хозяину хмурому видмужику и дал ему рубль серебром от перезвоза до Никифорова было версты полторы и мы пошли тропинкой петляющей по редкому сосновому лесу было жарко я снял сюртук и перекинул его через руку мы вышли на поляну усыпанную ромашками устала сказала Вера и присела на сваленную сосну Я сел рядом. Она нагнулась, сорвала ромашку и стала молча отрывать лепестки, лукаво и многозначительно поглядывая на меня. Я подвинулся к ней и положил руку на её худенькое плечо. "Алёш", сказала она, поёжившись. "А как же насчёт женской эмансипации, образования и всего прочего? Разве нельзя учиться будучи замужем?" "Может быть, можно, но..." Она смутилась и покраснела. Но, Алёша, она говорила с трудом. Мы ведь взрослые люди, мы знаем, что так и убывают дети. "Да", сказала она, краснея ещё больше. "Глупые", сказал я, притягивая её к себе и покрывая поцелуями теперь уже совсем родное лицо. "Ты совсем ещё глупые". В светлый осенний день 1870 года лысый попец отец Николай Обоим чиал нас в Никефоровской церковке. Родители мои и невесты хотели устроить весёлую свадьбу, но мы объявили, что шумные торжества не соответствуют нашим желаниям. Поэтому была только ближняя родня с обеих сторон, которая, однако, тоже набралась порядочно. Отец мой приехал в сюртуке, сшитом ещё, если не ошибаюсь, до моего рождения и с тех пор почти не носим. Шортук был слегка побит молью, но выглядел ещё довольно прилично. Приехав на свадьбу, отец сказал, что если бы не такое событие, пожалуй, он сына ещё бы несколько лет не увидел. Что касается матушки, то она была просто рада и ни в чём меня не упрекала. Несмотря на всю скромность торжества, выпито и съедено было довольно много. Тосты произносились один за другим. Не обошлось и без курьёзов. После того, как было выпито из молодых, из старых и за будущих детей, встала Лида. Я хочу сказать тост, глаза её сверкали. Вера, сказала она взволнованно. Пусть мне все простят. Простите, Алексей Викторович, но я хочу произнести этот тост за мою старшую сестру. Вера, я пью за тебя. Я надеюсь, что замужество не превратит тебя в замужнюю женщину. в том смысле, в котором мы привыкли это видеть, в рабыню своего повелителя. Это кажется камень в мой огород, улыбаясь, сказала Екатерина Христофорновна. Да, я всегда была младшей в доме своего мужа, и нисколько этого не стыжусь, и не считаю себя в чём-то ущемлённой. Маминк посмотрел на неё с упрёком Лида. Вы же знаете, как я к вам отношусь, как мы все ваши дети к вам относимся. Но вы жили в другое время. Да, я жила в другое время, но женщина во все времена была, есть и будет создана для того, чтобы помогать мужчине, которому всегда труднее. Катя. Пётр Христофорч положил руку на плечо сестрой. Не мешай, дочь, я на дело говорит. Нет, обиделся лида, я не хочу больше ничего говорить. В глазах её показались слёзы, она поставила рюмку и села. Нет, ты уж договори, мягко попросил Пётр Христофорович. Просим, просим, закричал Мчеслав Фелицианович и захлопал в ладоши. Просим, поддержала его Елизавета Христофоровна и тоже захлопала. Лида снова поднялась. Я хотела сказать, волнуясь, и еле превозмогая желание заплакать, проговорила она. Я надеюсь, что после замужества ты не погрязнешь в ежедневной суете. который называется семейной жизнью и сохранишь в себе личность. Я очень уважаю Алексей Викторович, но я не хотел бы, чтобы ты стала только его тенью, а чтобы ты была ему другом и другом равным во всех отношениях. Браво, крикнула Елизавета Христофорновна и снова захлопала в ладоши. Молодец, племянница, поддержал её Пётр Христофорович. Коля, повернулся он к Николаю Александровичу. Дочь-то твоя, отдела говорит. Слишком вострывся на язык, хмуро заметил Николай Александрович. Новое поколение, Коля, глубокомысленно заметил Пётр Христофорович. Как сказал поэт, племя молодое, незнакомое. А вы что скажете, Алексей Викторович, обратился он ко мне? А я скажу то, что Лида права, сказал я и наполнив рюмку всто Браво, опять захлопала в ладоши Елизавета Христофоровна. Так что Екатерина Христофоровна повернулся я к матери своей молодой жены. Это камень не в ваш огород, а прямым попаданием в мой. Но я с Лидой полностью солидарен. И я вовсе не хочу, чтобы Вера была моей тенью или моей рабыней. Я хочу, чтобы она была моим преданным и вполне равноценным другом. Барджо добже. закричал Мичислав Филицанович: "Горько! Горько, горько!" закричали со всех концов стола. Свадьба была как свадьба. Пиль, кричали, спорили о политике. Мичислав Филицанович, захмелев раньше других, бил себя кулаком в грудь, плакал и жаловался на злых людей, которые сделали ему много вреда. "За что?" выкрикивал он и лезком не через стол. Мичислав кинула его за рукав Елизавета Христофорновна. Не надо, пойдём спать. Не хочу спать, вздивая руки к потолку, кричал Вячеслав Филиппанович. Я сплю, вы спите, мы спим, пора проснуться. Откройте глаза, завтра уже пошлю телеграмму царю. Я выскажу ему всё, что думаю. Хорошо, хорошо, ласково уговаривала мужа Елизавета Христофорновна. Завтра пошлём телеграмму, а пока пора спать. Пойдём, дай руку. Она подставила своё щупленькое плечо, обвела его руку вокруг своей шеи. Бунтарь сразу притих и обмяк. Глава 12. Через несколько недель умер Николай Александрович. Накануне вечером он был вполне здоров, сидел за столом, шутил с домашними. Утром все вышли к завтраку, его нет. Послали Наталью Макарьевну, не достучалась. Пошла Екатерина Христофоровна, стучала, не достучалась, кричала, не докричалась. Послали за конюхом Парфирием, тот недолго думай плечом вышиб дверь. Николай Александрович спал, повернувшись лицом к стене. Спал вечным сном. Тот же батюшка некадим который ещё недавно надевал мне и вере обручальные кольца, теперь махал кадилом, отпевая усопшего. День былслякотный, и глина на кладбище плала под ногами. Конюх в порфире с бесчувственным лицом заколачивал гвозди. Екатерина Христофоровна кричала и рвалась к могиле. Её держали за руки и совали в нос флакон с нюхательной солью. Вера стоял чуть в стороне, прямая, серьёзная, и смотрела на происходящее пристально, как будто желая до конца убедиться, что так бывает. Гроб опустили. Вера нагнулась и бросила в могилу горсть глины, и опять стояла прямо. Екатерину Христофоровну подруги повели с кладбища. Ушли Лида с Женей, ушли мальчики Петя и Николенька, ушла и Наталья Макарьевна. Вера стояла и смотрела на крест, на котором одинокой слезинки выступила смола. Я подошёл к ней сзади и взял её под локоть. Пойдём, сказал я. Опять дождь начинается. Она послушно пошла по тропинке между могилами. Её оцепенение пугало меня. Я пытаюсь утешить её, сказал, что теперь больше, чем раньше, хочу быть для неё опорой в жизни. Хочу быть мужем, отцом и старшим товарищем. Алёша сказала она тихо. Мы с Лидой решили ехать в Казань. Попробуем пробиться в университет. Ты не будешь против? Не только не буду против, но буду очень рад за тебя, горячо поддержал я. Хотя ещё недавно я сам внушал ей, что она должна непременно учиться, хотя сам побуждал её отправиться в Казань. Та лёгкость, с которой она меня оставила, несколько меня удивила и покоробила. Если она так легко уехала, думал я, значит, она не очень-то меня любит. Значит, я ей нужен не во всякое время. Однако я старался заглушить в себе этот лёгкий ропот недовольства, ловя себя на том, что и сам я несколько приустал от ежедневной еженосной любви, и непрерывного счастья. Короче, если говорить совершенно честно, это счастье не было вполне совершенным, потому что Вера, ни в чём мне не отказывая, не испытывала того восторга тела и души, каким надеялся воспламенить её я. Когда я думала о ней, мне невольно приходили на память строки ходившего по рукам и приписываемого Пушкину стихотворения, заканчивавшегося, как мне помнится, словами: Стыдливо голодна восторгу моему, слегка ответствуешь, невнемля ничему, и оживляешься затем всё более, более и делишь наконец мой пламень по неволе. Свершиนม отъездом я переехал въ Китюши и жил на своей казённой квартире с казённым столом, казённой кроватью и казённым цветком на подоконнике. У меня вдруг неожиданно оказалось много свободного времени, которое я не знал, на что употребить. Как-то вечером побывал у мирового судьи, у которого собиралось почти всё здешнее общество, но оно мне показалось ещё более пустым и скучным, чем то, к которому я привык в Казани. После этого вечера я избегал ходить по гостям, предпочитая проводить вечера в одиночестве. Пробовал заняться немецким языком, поставив себе нормой изучать в день по 10 новых слов. Но уже на третий день мне это наскучило, и я либо читал книги, либо просто лежал на спине, смотрел в потолок и думал о вери. Однажды надумал я вести дневник. Купил тетрадку в красном переплёте, написал на обложке дневник. Затем, поставив на первой странице число, описал свой день подробно. Когда встал, что ел, кого встретил в течение дня, о чём говорили. Но перечитав всё это, увидел, что ничего интересного в этой записи, ни для потомства, ни для себя самого в будущем нет, и бросил. Потом я решил, что вместо дневника буду писать письма в вери. В день по письму. Так гораздо больше стимула, потому что в дневник пишешь неизвестно кому и для чего. В письме же получается видимость двухстороннего разговора. Кроме того, ей, наверное, будет приятно. Сначала я писал каждый день, потом через день, потом от случая к случаю. Сочиняя эти письма, я думал о том, что любовь даёт человеку радость не только близости с любимым человеком, но и радость разлуки. Я думал о том, что вовсе не обязательно, чтобы любимый человек был всегда рядом. Есть особое наслаждение думать о том, Что он где-то вдалике занят своими делами, и всё же иногда думает о тебе, вспоминает тебя. Иногда мне казалось, что если я буду долго и сильно думать о Вере, то мысль моя о ней обязательно дойдёт до неё, и она тоже станет думать обо мне, и её мысль вернётся сюда, и мы будем как бы вместе. Недели через 2 после отъезда Вера Получил я от неё письмо, в котором она писала о своей жизни. Надежда на то, что им с Лидненькой удастся поступить в университет, не оправдались. Профессор Марковников, к которому Костя по моей просьбе дал им рекомендательное письмо, принял их любезно и разрешил заниматься в своей лаборатории после занятий со студентами. Но этим его участие ограничилось. Вера и Лидненька приходили по вечерам в лабораторию, Смешивали в колбах какие-то реактивы, кипятили их, но, кажется, без всякого смысла. Есть здесь, писал Вера, некий профессор Лесгафт, молодой учёный, говорят, восходящий светило в медицинской науке. Он будто бы стоит за женское обучение. Мы с Лиденькой решили пробиться к нему, чтобы получить разрешение присутствовать на лекциях и посещать анатомический театр. В анатомический театр однажды даже заглянули. Там стоял такой запах, что с трудом выдержали. Во всём университете, кажется, только две женщины. Все смотрят на нас как на какую-то диковину, но мы не обращаем внимания, пусть думают, что хотят. Письмо было написано в обычной её сдержанной манере, без всяких уверений в любви, без междометий и восклицательных знаков, которыми я в своих письмах, может быть, даже злоупотреблял. Меня дождь слегка обидела эта холодность. Но потом я подумал, что это не холодность, а простая сдержанность, свойственная её характеру. Во втором письме Вера писала, что познакомилась с Лезгавтом, который оказался очень приятным и приветливым человеком. Он сразу же и без всяких условий разрешил им посещать его лекции вольными слушателями и наравне со студентами работать в анатомическом театре. Письмо было опять деловое, без всякой лирики. Я ответил, что очень рад, что ему удалось так хорошо устроиться в университет, что в конце концов важна не бумага, которую дают после обучения, а знания, что впоследствии, вероятно, университетское начальство, увидев, что у них не женский каприз, а серьёзное стремление к знаниям, разрешит им перейти в на положение настоящих студентов, что первые шаги на любом поприще Всегда бывают трудными и находят сопротивление в среде людей, которые боятся всего нового. Изложив эти прописные истины, я написал, что очень по ней скучаю, и мне кажется, что она со за своими занятиями совсем забыла своего провинциального родственника, и что в следующих её письмах я хотел бы получить опровержение своим догадкам. На это письмо Вера ответила мне, что любит меня по-прежнему. Ну скучать некогда. Очень много времени отнимают занятия. И что вообще считает излишние объяснения в любви вовсе не нужными, ибо настоящая любовь в словах не нуждается. Что же касается занятий, то всё идёт пока хорошо, но против Лезгавта затевается какая-то интрига. Старые профессора считают, что он слишком либерален со студентами и держит себя с ними без всякого превосходства, на равной ноге. А это по их мнению недопустимо с точки зрения педагогической. В ответном письме он написал, что наша жизнь на том и построена, что всякая бездарность, как огня боится таланта, и как только заметит проявление его в любой области, сразу же, не дожидаясь губительных для себя последствий, начинает принимать меры. Тут нельзя объяснить всё одной завистью, а скорее могучим инстинктом самосохранения бездарности. Что же касается любви, то она, конечно, проявляется не в словах, но когда люди находятся далеко друг от друга, слова являются единственным способом подтверждения, что чувство не прошло и осталось прежним.